Глава 55. Хочу побыть одна. Даяна. О, а этот цветок имеет очень интересную историю происхождения. Продолжал вещать мне Остис, не замолкая. Один парень влюбился в девушку из другого племени. В те времена было принято заключать браки только среди своих. Это не было принято, мысленно буркнула я. Такое есть и по сей день. Но их чувства были настолько сильны, что пара решила воспротивиться по ложным устоям и правилам. Мы неспешно брели по брусчатым тропинкам, вдыхая нежные ароматы цветов и цветущих кустарников. Парк был настолько красивым, что мне казалось, будто я попала в самую настоящую сказку. Из стороны в сторону летали пестрые бабочки, с крыльев которых сыпалась странная пыльца, создавая эффект волшебства». Встречные нам пары улыбались и о чем-то тихо перешептывались, видимо, проникаясь атмосферой столь чудесного места. Одна только я пребывала в унынии, чувствуя, что даже этот прекрасный сад не спасает от печальных мыслей и самоистязания. Они решили бежать, ведь их отцы не дали согласия на брак. Голос Остиса начинал раздражать. Если честно, то мне вообще было противно его присутствие, хотя мужчина и был красив, словно бог. Парень и девушка неслись по лесу под покровом ночи, но их догнали. Остис замолчал, смотря на меня. Что-то плохое дальше было, да? Поморщилась я, не желая слушать продолжение. Их казнили. Двоих. Ведь по законам обоих племен непослушание старейшин каралось смертью. Тела молодых похоронили на кладбище племени, причем каждый на своем. Но наутро, когда матери умерших пришли к своим детям, то обнаружили именно эти цветы на могилах. С тех пор они и называются «Lacrimis Amoris», что в переводе означает «Слезы любви». «Печальная история», — вздохнула я. «И далеко не факт, что «настоящая», — улыбнулся Остис. Но, на мой взгляд, — Очень даже романтично. Глупо это все. Не выдержала я. Что именно? Не понял мужчина, едва заметно хмурясь. Глупо запрещать любить или выдавать кого-то замуж против его воли. Продолжила я свою мысль. Здесь я полностью солидарен, но даже сейчас есть такие семьи, в которых еще до рождения детей договариваются, чтобы породниться. Кивнул демон. Бедные. еще не родились, а уже вся жизнь расписана. Хмыкнула я, давая себе обещание, что если у меня появится ребенок, то я всегда буду считаться с его мнением. Давайте не будем о грустном. Здесь недалеко есть отличное кафе. Заглянем? — повеселел мужчина, дотрагиваясь до моей руки. Но я не позволила, отстраняя ее в сторону. Если честно, то я бы вернулась к брату. Вздохнула я, мечтая остаться одной, чтобы никто со мной не разговаривал и дал побыть наедине со своими мыслями. «Прошу, один десерт, и я провожу вас до дверей дома Нейхаса», — взмолился Остис. «Хорошо». Кисло улыбнулась я, замечая, как мужчина расстроился, что я не осталась в восторге от нашей прогулки. Кафе оказалось вполне милым. Небольшие столики, круглые окошки с легкими занавесками, уютная атмосфера. Вполне ухоженные официантки в накрахмаленных фартуках проплывали мимо, не оставляя никого без внимания. «Мне нравится это место», — произнес Остис, окидывая взглядом помещение. «Часто здесь бываете?» — спросила я невзначай. «Не сказать, что часто, но бываю», — как-то уклончиво ответил мужчина. «Что закажем?» «На ваш вкус», — улыбнулась я, подвигая ему меню. «Хорошо». Лукаво подмигнул он мне. Спустя несколько минут передо мной поставили небольшое пирожное, нежно-желтого цвета с зеленым листочком на самой верхушке. «Вам понравится», — кивнул Остис, — «уверяю». «Ну же, попробуйте». Я осторожно подцепила вилкой кусочек и отправила его себе в рот, едва не прикрывая глаза от столь удивительного вкуса. Рот моментально наполнился слюной, а я вскинула глаза на мужчину, который сидел напротив меня и пристально отслеживал мою реакцию. «Фух!» — выдохнул он. «Угадал. Я рад, что вам понравилось!» — довольно улыбался он. «Доставить радость такой очаровательной девушке, как вы, мне только в удовольствие». Его взгляд прожигал насквозь, стало так неуютно. ощутила себя без одежды, словно меня раздели, а я и не заметила вовсе. «Даяна!» Голос демона был наполнен легкой хрипотцой. «Я хотел сказать, что вы не оставили меня равнодуш «Какая неожиданная встреча!» Послышался сбоку знакомый до боли голос. «Шантар!» Недовольно сморщился Остис, но тут же взял себя в руки. «Леди Астлис!» Как-то удивленно выпучил он глаза, смещая взгляд, а я от этого имени едва не заскрипела зубами. Вот какого чёрта ему здесь надо? Ещё из этой припёрся. Пусть идут дальше, а лучше сразу жениться. Чем быстрее, тем лучше. Злилась я, едва держа себя в руках. «Ну что же вы так удивлены, друг мой?» Мелодичный смех ненавистной мне девушки коснулся слуха, заставляя вонзить ногти в ладони, чтобы хоть как-то успокоиться. «Вы, Шантар?» Удивлён, если честно, произнёс Остис. «Да, вы смотрю, тоже не один», — улыбнулась девушка, которая, к слову, была красива, что еще больше взбесила. Нашантара Шантара из принципа не смотрела, делая вид, что он для меня словно пустое место, хотя сердце больно сжалось, а внутренний голос умолял взглянуть на него. «Знакомьтесь», — засуетился Остис, — «Леди Дайяна, сестра лорда Нейхаса». Пришлось натягивать на лицо миролюбивую улыбку и кивать в знак уважения, хотя все нутро противилось этому. «Красивая», — оценивающим взглядом она прошлась по моему телу. «Вы решили остепениться?» Девушка хитро улыбнулась Остису, который расцвел словно маков в цвет. «Можно сказать и так», — довольно кивнул он. «Да вот только не со мной», — злилась я, метая глазами молнии. Кожей чувствовала, что он смотрит, что, не отрываясь, исследует взглядом каждый изгиб моего тела. Ласкает, притягивает к себе и умоляет обратить на него внимание. Но нет. Отглядела к Шантара, меня кинуло в жар. Отошел на задний план разговор Остиса с этой Астлис, которые трещали без умолку. Все вокруг пошло рябью. Остались в этом мире только он и я. «Да, Яна, ты не против?» Вклинился в мои мысли голос Остиса, и я моргнула, сдерживаясь из последних сил, чтобы не посмотреть на Шантара, который стоял напротив меня. «А?» — сглотнула я. «Простите, я просто... душно здесь». Нагло соврала, замечая едва уловимую улыбку леди Астлис. «Так о чем речь?» — хлопнула я ресницами. «Мы бы хотели присоединиться к вам, вы не против?» — улыбнулась девушка. «Против». Мысленно взвыла я, еще как против. Но на деле я лишь повела плечиком, не выказывая отказа. Шантар молча отодвинул ей стул, который располагался чуть дальше, а сам уселся напротив меня. Его ладонь легла на стол, а пальцы тихо забарабанили по столешнице, не издавая звука, но чертовски сильно привлекая мое внимание, ведь я не поднимала на него глаз. «Прекрати!» — мысленно просила я его — Но Кореглаза не остановился, а лишь сильнее вытянул свою руку, отчего дышать стало в разы сложнее. Вас можно поздравить, Остис окинул леди Астлис и Шантара беглым взглядом. И с чем же именно? Хитро прищурилась эта негодяйка, прикидываясь дурочкой. Ну как же, изобразил удивление Остис. Все знают, что вы выбираете себе супруга и Ах, вы про это? Скисла девушка. Я его себе выбрала, даже решила сама сделать первый шаг. Кивнула эта поганка, едва не вырывая у меня из груди звериный рык. Первый шаг она решила сделать. Да и черт с вами двумя. Значит, не особо я и нужна Шантару, что и требовалось доказать. Но все дело в том, что я потерпела неудачу. Замолчала Аслес, заставляя меня замереть и посмотреть на нее. «Я не совсем понимаю». качнул головой Остис. «Ох, ладно», — вздохнула Астлис. «Все равно об этом скоро будет говорить весь город. Я была так уверена в положительном ответе, что сделала предложение вступить со мной в брак прилюдно, как и полагается при свидетелях, но получила отказ». «Вам отказали?» — с недоверием охнул Остис. «Но...» «Лорд Шантар был честен со мной». Печально качнула она головой. и я могу его понять. Я слушала и никак не могла взять в толк, что именно происходит. Он отказал ей? Сердце радостно забилось в груди, а я все пыталась спрятать глупую улыбку, которая так и норовила появиться на лице. «Ты отверг леди Астлис?» захлебнулся воздухом Остис, глядя на крик Глазова. «Как ты мог? Отказ в браке с такой леди — это то же самое, что обвалять ее в грязи». С недоумением выпалил он. Слышать слово «нет» не очень приятно, скажу я вам. Продолжала вещать негодяйка, которая желала протянуть свои лапы к моему демону. К какому моему? Он и не мой вовсе. Одернула я себя, чувствуя разрастающуюся в груди ярость. Я бы могла настоять, печально улыбнулась Астлис, но не стала. Думаю, что ни для кого не секрет, я ищу мужчину, которого приму не только телом, но и душой, и желаю него того же. «Лорд Шантар именно такой, но...» «Но...» — в недоумении фыркнул Остис, явно не одобряя поступка Шантара. На мое сердце уже занято. Закончил за нее шан, от отчего я не смогла сдержаться, и подняла на него взгляд, утопая в глазах омутых демона». «И где же твоя избранница?» — спросил Остис. «Она обижена и не желает меня видеть». «Все дело в том, что я не мог понять своих чувств», — говорил он, не отрываясь от меня. Но когда все осознал, то было уже поздно. Она прогнала меня, не желая прощать, и правильно сделала, ведь то, что я ей наговорил, простить не так-то просто. Если бы она только знала, что заменяет для меня весь мир, всю Вселенную. «Ах, он влюблен!» — мечтательно вздохнула Астлес. «Влюблен» — это неверное слово. Я бы предпочел другое. Мое сердце принадлежит только ей одной. Навсегда и бесповоротно. Простите, кашлянула я, не вынося больше этого чудовищного напряжения. Я на пару минут. Мужчины встали, провожая меня взглядами, а я понеслась со всех ног в дамскую комнату, в надежде привести себя в чувство и хоть немного отдышаться. На мое счастье, в туалете никого не было. Я плеснула себе ледяной воды в лицо и оперлась ладонями о раковину, склоняя голову. «Тебе плохо?» «Шантар, боги, ну зачем он здесь? Зачем пришел?» «Все нормально», — ответила я, не поднимая головы. «Можешь идти». «А если я хочу остаться с тобой?» «Навсегда?» «Ты меня все равно прогонишь?» Этот бархатистый голос... Как же сильно он мне нравился. «Зачем ты это говоришь? Зачем пытаешься залезть ко мне в душу?» Не выдержала я, резко разворачиваясь. «Ранее ты был совершенно другого мнения». Когда ты отказалась от меня, я успел пройти все уровни ада, осознавая, что поступил как самый настоящий кретин. Можешь гнать меня, можешь оскорблять и отталкивать, но я последую за тобой куда угодно, Даяна, потому что люблю тебя. Люблю больше жизни». Моё сердце и так билось со страшной силой, а после этих слов и вовсе было готово выпрыгнуть из груди. Он стоял в трёх шагах от меня, но это всё равно было чудовищно близко. Хотелось дотронуться до подтянутого тела, ощутить жар его кожи, разорвать рубаху в клочья и прильнуть к нему, вдыхая любимый аромат полной грудью, отдаться его умелым рукам и забыть ту глупую ссору, которая так сильно меня ранила. И я схожу с ума, «Хочу побыть одна». Замотала головой, понимая, что еще пару секунд, и я упаду в его объятия, наплевав на то, что мы стоим посреди туалета. «Тебя проводить?» — спросил он шепотом, протягивая свою ладонь. Смотрела на нее, не дыша. Умом понимала, что стоит вложить в нее свою руку, и я дам ему ответ на тот вопрос, который Шантар ждал. «Достаточно будет просто открыть портал». пожалуй, я плечом держа свои руки при себе. «Как скажешь». Качнул он головой, опуская ладонь, после чего возле моих ног открылась пространственная воронка. Смотрев его глаза, шагнула в центр портала, проклиная себя за упертость, ведь в душе я уже простила этого демона, осталось просто сказать ему об этом. «Дайана?» — вскинул брови Нэй, когда я вышла посреди гостиной. «Долго ты что-то с Остисом гуляла, я уже волноваться начал». «Чёрт, Остис!» — скривилась я, вспоминая про демона, который остался в кафе. «Всё нормально?» — насторожился братец, замечая моё выражение лица. «Да я... просто...» — замямлила я. «Пойду я лучше к себе». Качнула головой, когда не получилось дать ответа. «Иди», — усмехнулся Инкуб. А мне тут проработать надо.